Глава 27 Это место дышало силой. Посмотрев на небольшую комнату магическим зрением, я увидел целые сети тончайших потоков энергии. И это только то, что я видел. Но еще больше почувствовал. Рядом располагались какие-то скрытые механизмы Дарагары. Стены из серого камня, плиты на полу и колышущаяся зеленоватое марево в центре. Честно говоря, представлял себе сердце совсем иначе. Огляделся. Мои подопечные, хотя правильнее будет назвать их моей братвой, стояли снаружи, в полной боеготовности отбить атаку. Но нет-нет, да и поглядывали сквозь проем, в ожидании того, что сейчас будет делать их клан-лидер. Что ж, Мое сердце колотилось, как танковый дизель, когда я извлек из инвентаря клановый меч. По нему тут пробежала сладостная дрожь. Он, словно живое существо, потянулся к пылающему мареву сердца. Это было почти сексуальное возбуждение. Хотя, вру, более высокое, более чистое. Черт! я быстро запутался в мысленных образах и, больше не раздумывая, сунул меч прямо в пылающее марево Клан «Топоры Севера» завоевал столицу державы герцогства Дергар. Каскад защиты выключен. Вассальные присяги подчиненных структур обнулены. Налоги обнулены. Свод законов обнулен. Державная книга чар и умений очищена. Державные хранилища объявлены нейтральными. С рвущимся наружу сердцем я смотрел на казавшиеся бесконечными системные сообщения. Но вот, наконец, возникло то, ради чего все это затеял. «Желаете объявить свою столицу?» «Желаю!» «Столица объявлена!» «Клан Топоры Севера объявлен владельцем герцогства Дергар!» «Клан-лидер клана Топоры Севера Том объявлен герцогом!» «Я уж думал, ты никогда этого не сделаешь! Ха-ха!» Донесся снаружи голос Эрни, коего поддержали ликующие крики моих парней. Теоретически, я мог сейчас снова включить каскад защиты, и на этот раз он бы уже мылил шеи нашим врагам. но на деле разбираться в интерфейсах замка предстояло еще много-много дней. Бой меж тем и не думал стихать. Удар гномов Нулина в спину обороняющим ворота Дергарцам сделал свое дело, и вскоре замок стали затапливать наши войска. Одновременно с тем из замкового обелиска Возрождения начали наконец появляться обладевающие от происходящего солдаты Лефлера. У сердца нам пришлось выдержать достаточно неприятную атаку гвардейцев вместе с теми самыми воскресшими наемниками, с коями мы дрались получасом ранее. Наш бросок к сердцу застал дергарцев врасплох, и теперь они всеми силами старались исправить ошибку и отбить свое государство у наглых завоевателей. Но тут уж мы могли себе позволить не стесняться в средствах, заливая коридор смертельной магией и не особо беспокоясь, если она обрушит, к примеру, перекрытие. нас потом откопают, а дело будет сделано. А вот дергарцы, наоборот, осторожничали, и оттого у них совсем ничего не получалось. Они попытались пробиться под Селестиалом и доставили несколько неприятных минут, когда мы вынуждены были завязать с ними бой на коротке. Но големы-призраки Элея, мой черный меч и несколько заготовленных свитков с магии помогли отбить атаку. а вскоре в коридоре замелькали приметные доспехи парней Регарда. Замок дочищали до самого утра, пока намертво не забили его обелиск Возрождения, после чего дела пошли намного лучше. Скопившиеся в нем бойцы стали воскрешаться с интервалом едва ли не в 10 минут и сразу попадать к нам в руки. Наиболее высокоуровневые и опасные получали двимерит на шею, остальные же мощный ослабляющий дебаф от Элея после чего запирались в замковые подвалы. Конечно, это было довольно опасно, но здесь надо понимать логику обитателей Дарагара. Смерть тут не так страшна, как плен, и захваченные бойцы отлично понимали, что, коли они вновь попытаются поднять на нас оружие, следующая смерть может обернуться для них двумя ритмами. Но были и плохие новости. Инкат и Чида, герцог Азариас, и наследник престола Кенсельд с несколькими приближенными сбежали. Я бы чувствовал себя много более спокойно, если бы вся эта братья сидела в ошейниках у меня в яйце Айоха. Генерала Лефлера также не было нигде видно. Видимо, он был привязан к какому-то другому обелиску, не к замковому. Так что наивно было думать, что все пройдет без сучка, без задоринки. Рассвет я встретил в кабинете советника. «Нет, но твою же мать! Том, ты и на троне!» Сплюнув с балкона, Эрни от души приложился к найденной в укрытом за книжными полками баре советника бутылке и протянул ее мне. Я вначале хотел отказаться, а потом подумал. «Какого хрена? Имею право!» Вино оказалось отменным. «Дайте-ка и мне тоже!» Вдруг протянул руку Андерок. Я удивленно вскинул брови, но бутылку передал. Да то ли никогда не видел мага со спиртным в руках. Но, видимо, даже такому хладнокровному перцу нужно было как-то сбросить напряжение последних дней. Хотя в последнее время мак быстро прогрессировал или регрессировал от высоколобого академика в заправского искателя приключений. Ха-ха! После андрога бутылка пошла по рукам присутствующих, скрепляя нас невидимой связью. В бывшем кабинете инката и чиды собрались все набольшие моего войска. У большого дубового стола стояли мои подопечные — Эрни, Дорка и Элэй. С одной стороны комнаты сгруппировались наемники. Нулин, Регард и Зылк. С другой, с таким видом, будто сейчас вцепятся друг другу в глотке южане. Бароны карнет и хермон и баронет Кассат. Не хватало только эскапы. Пришлось потрудиться, чтобы выпереть из города остатки дергарских войск. Хотя официально теперь дергарцами следовало, наверное, именоваться нам. Ха-ха. Как думал, после завоевания сердца от них быстро побежали как отдельные воины, так и целые отряды. Кроме того, многие, и это зачастую были лучшие части, типа тех наемников, с коими мы столкнулись при штурме сердца, попали в двимирит и теперь были заточены в яйце Айоха. Найдя в хранилищах более сотни ошейников, мы принялись заковывать в него уже не только самых опасных типчиков, а вообще всех подряд. в том числе и тех пленных, что накопились к этому времени в подвалах замка. Это оказалось не так уж просто, так как, как только народ уразумел, куда дует ветер, среди пленных поднялся бунт, и свистопляска завертелась с новой силой. Но шансов на освобождение, конечно, у них никаких не было. В настоящий момент в распоряжении наших противников оставалось не более полутора сотен воинов. Причем у них практически не было полных кулаков. Не было такого отряда, что не потерял бы в городских боях пару-тройку парней. И это, конечно, сильно сказывалось на боеспособности войска. Сейчас генерал Лефлер, взявший командование над остатками дергарцев, отошел к небольшой крепости под названием кенинг в 30 километрах выше по течению Андарги. Крепость прикрывала земли герцогства от меритов, и прежде в ней находился сильный гарнизон. В прежние времена, когда лесные жители объединялись под рукой какого-нибудь честолюбивого вождя, Кеннинг первым встречал лесные орды. Нынче же там стоял лишь небольшой пригляд в один кулак дозорных. В городе же было неспокойно. Случившееся стало шоком для местных жителей. Никто не знал, чего от нас ждать, и потому в сторону соседнего с Хагордом Синколом Шалтей потянулся поток беженцев. Не меньше народу разбежалось по окрестным деревенькам и хуторам. Зона нашего контроля пока что не простиралась дальше городских стен, и дергарцы все еще надеялись, что, возможно, мы здесь не навсегда. Впрочем, в этом я был готов их переубедить. «Докладывай», — приказал я Эрни. «Можно сказать, что город под контролем. На каждых из трех врат по кулаку. Еще один в порту. Еще один у ратуши. Короче говоря, мы размазали, господа, наши силы Пахильрады тонким слоем. И мне это, мать его, вот ни хрена не нравится. Всего сейчас под моей рукой было 15 кулаков. Четыре моего клана, девять южных баронств и два кулака ночных людей из пады. Всего около 170 человек. Понятное дело, с такими силами о полноценном завоевании почти десятитысячного Дергарского герцогства не могло быть и речи. Сейчас нам едва-едва хватало сил контролировать столицу. Но вот выбить нас отсюда будет крайне нелегко. Вчера с помощью Андерога я такие перенастроил защитный каскад города, и теперь, коли наши супротивники соберутся пойти на штурм, Их и без того слабые шансы на победу выглядели и вовсе призрачными. «Значит, первым делом у нас стоит вопрос увеличения армии. Господа!» — я обратил взгляд на Южан. «Сможете ли вы перебросить к нам какие-то подкрепления?» «Да смочь-то сможем. Чего не смочь-то?» — пробасил барон Хермун. К его рукам прилипла обходящая собравшихся по кругу бутылка вина и так и не отлипла. «Но мои ребята ропщут. Воевать воевали. А где добыча?» «Да, господин шварцнеггер мы все еще не получили причитающегося!» Воскликнул баронет Кассат. «Я слыхал, есть хорошая традиция отдавать завоеванный город в руки солдат на три дня!» Поддакнул барон Корнет. «Черт подери! А вот этот заход мне очень не понравился!» Пятиградцы на данный момент составляли две трети моего войска, и это соотношение, похоже, родило в их головах нездоровое брожение. Да, я не стал отдавать город на разграбление, и причина такого решения мне казалась очевидной. «Вы мыслите, как временщики, господа», — с елейной улыбочкой сказал Иллэй. «Мы же хотим утвердиться в Хильраде надолго». А значит, нам следует завоевывать сердца местных жителей, а не насильничать их почем зря. Солдат должен быть сыт, и в его кошельке должно звенеть золотишко. То непреложная истина войны. Я уверен, господин шварцнеггер это отлично понимает. Ха-ха!» Хохотнул барон Хермун, чем привел меня в... Неописуемая, мать его, бешенство. Намек был до да нельзя прозрачен. Похоже, чертов га**он возомнил себя незаменимым. А хуже всего то, что его поведение сеет смуту среди остальных южан. Я видел, как согласно закивали головами Корнет и Кассат, став вдруг похожими на китайских болванчиков. То ли чижарец взъелся на меня за тот отлук при нашей первой встрече, то ли у него был такой характер изначально. Но я понял, что с этим хреном мы кашу не сварим. Барон имел славу крутого рубаки и опытного полководца и пользовался большим уважением. Он явно был не прочь половить рыбку в мутной воде и усилить свое влияние. Но, с другой стороны, и впрямую конфликтовать с ним сейчас будет еще большей ошибкой. «Насчет золотишка вы полностью правы, дорогой барон». Затолкав бешенство куда подальше, улыбнулся я. «Но и мой друг Элей говорит верно». Мы выдадим по сотне золотых из казны герцогства каждому вашему воину. Достойные деньги за достойную работу, не так ли? Барон карнет, баронет Кассат, как вы считаете?» Южане переглянулись. Правитель Чижара только раскрыл было рот, как я добавил. «Но это для солдат. Вам же, господа, причитается кус по боли. Дорка сейчас проводит инвентаризацию доставшейся нам недвижимости». «Вам, барон Хермут, отойдут склады у причалов. Вам, баронет, винодельня на улице Старцев и маслобойный заводик на южной окраине. А тебе, корнет, медноплавильный цех и пригородное поместье самого Инката Ичиды с охотничьими угодьями». «Вы уж извините меня, господа, но я пообещал барону Гента особое место под трона. Он все-таки первым принял мою руку. Согласитесь, это стоит отметить особо». Ха! Корнет и Кассат вновь переглянулись и дружно кивнули головами. Предложенный кус был очень весом. Хотя от меня и не укрылась досада баронета, что его сопернику достался заметно больший кусок пирога. Но это было вполне логично и справедливо. И намекало на то, что в дальнейшем и он может получить увеличение доли, коли будет подле меня. А вот чижарцу такой заход явно пришелся не по нраву. По его глазам я понял, что он легко разобрался как в причинах таких щедростей, так и в причинах такой их неравности. Впрочем, они лежали на поверхности. Мне было необходимо разбить намечающееся единение южан. И ублюдок тоже не стал идти на прямую конфронтацию. «Да, вы правы, господин шварцнеггер Это вполне неплохая компенсация наших трудов». «Ха, неплохая». Сказано, это было с такой кислой физиономией, что всем окружающим сразу стала понятна глубокая неудовлетворенность бароном этой неплохой компенсацией. Ну и хрен с ним. Отныне Херман — первый кандидат на выбывание из моей обоймы, как только я перестану испытывать стеснения в войнах. Кстати, о войнах. Ну и отлично. Эрни, что там с набором? Ну, я побазарил с несколькими хренами. Желающие есть. Не то чтобы много, но есть. Мы можем рассчитывать на два кулака наемников и из одиночек сформировать еще один кулак. Как смазка для мечей пойдут. А ребята Джаха? А ты им доверяешь? Я почесал в затылке. Вопрос интересный. Пока что вся честная компания, окромя сгинувшего хрен знает куда мегала Огра, чалилась в двемерите в яйце Айоха. Они чтут кодекс. Государство их нанимателя прекратило свое существование. Сам наниматель, не знам, а где. «Но это они так рассказывают, про кодекс», — вставил Регорд. «Верное замечание», — поддакнул Дорка. «Но я, а... господин герцог, предлагаю сосредоточиться на финансах. Они у нас начинают показывать...» Я бросил на гнома упреждающий взгляд. Не хватало еще перед южанами считать мои денежки, которых и в самом деле осталось не слишком много. Благо, после перехода под мой контроль сердца мне стали доступны некоторые государственные счета, но там было всего несколько тысяч монет. Основные деньги, понятное дело, лежали в инвентарях местных главнюков. Про деньги после. Сейчас на кону само герцогство. Мы захватили Хильрады, но пока армия герцога и его советника не уничтожена, а они сами не пленены, угроза будет сохраняться. Поэтому нам срочно нужно нарастить силы и выступить в поход на кенинг Не нужно забывать и о профессоре Номаде. А вот тема с профессором Номадом для моих южных союзников была непонятна. «А что с профессором?» — спросил баронет Кассат. До нас дошли какие-то абсурдные слухи, что, мол, мериты нашли себе нового вождя, который снова обещает им выкинуть колонистов синкола ко всем чертям. а поменьше верь росказням!» — отмахнулся от этих слов барон Хермун, но барон Гента его не поддержал. «Это не росказни, Херм. Сам видел, как этот ублюдок делает из меритов сиреневых тварей одним щелчком пальцев». «Опасность есть», — сказал я. «Но сейчас армия дергарцев сослужит нам добрую службу. Коль эмириты выйдут на Туракскую равнину, вначале они схватятся с ними». «Так какие планы?» — спросил Нулин. «Брать под контроль окрестности города и копить силы. Ждать подкрепления с юга. Завтра илы откроет портал в Гент. Господа обороны если что-то хотите передать своим людям, передавайте. Это последний портал». Дальше будем сношаться морем. А теперь, господа, прошу меня извинить, мне нужно переговорить со своими людьми. Более прозрачного намека о том, что аудиенция закончена, трудно было представить.